Мгновенно оценил обстановку. Он выпустил Эфес шпаги, и клинок мягко сколизнул в ножны. Дон Мигель улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и протянул шпаге руку. — С вашего разрешения, — сказал он. Лорд Джулиан заколебался и взглянул на Арабеллу. — Я думаю, что так будет лучше, — сказала она, —